И шефот был окружён солдатами. Впереди толпы, выставив тугой живот, стояла беременная женщина в сермяжной понёве, держала за руку ребёнка. Говорили, что это родная сестра Александра. А рядом с ней муж её, суконный мастер, одетый в коричневую чуйку. Ударили барабаны, чиновник прочёл приговор. К Александру подошёл высокий тощий палач. в красной рубахе и с овечьими ножницами в руке. Он остриг Архимандриту темную, когда-то холеную бороду и обрезал под самый корень длинные густые волосы на голове. Затем сорвали с осужденного парчевое облачение и одели в потрепанные мужицкие кафтаны лапти. И стал великолепный Архимандрит Александр, закованным в кандалы и вверх, задрипанным крестьянином, уже не Александром, а Андреем. Возомнив в свою особу стоящую превыше губернатора и престарелого владыки Вениамина, генерал-майор Потёмкин не постеснялся нарушить установленную форму карающего судопроизводства. Уже когда казалось всё конченным, он забрался на эшафот И долговязы, запутываясь ногами в длинной шашке, подошёл к осуждённому в плотную. Затем сердито дёрнул бывшего архимандрита за рукав зипуна и, обратясь к народу, гулко прокричал командёрским голосом: "Отвечай, смерд, каторжник Андрика, пред всем православным народом. Отвечай донемямле!" Да А громко и отчётливо Признаёшь ли ты богамерского злодея Емельяна Пугачёва самозванцем? Из питой лица осуждённого побледнело ещё больше, но глаза вспыхнули огнём, он встряхнул кандалами и резким пронзающим голосом на всю площадь закричал: "Да, признаю Пугачёва самозванцем!" но он несравнимо более милосерд, чем ты, христианин, и вся твоя комиссия. Потёмкин, стиснув губы, наотмах ударил его со всей силы. Осуждённый упал, и тотчас же своим и рыданием упала женщина, сестра его. После ночного разговора с Горбатовым у Пугачёва осталось чувство недоговорённости. В словах офицера ему многое еще было неясно. И вот на следующий день, улучив время, он подхватил Горбатого под руку, и они пошли в отдаление к берегу речушки. «Вчерась ты мне брякал, Горбатов, мол, император Петр Федорович, и такой, и сякой бездельник да пьяница, и Россию не любил. А верно ли то?» Вить, смотри, народ-то любит Петра Фёдоровича. Пугачёв умышленно так выразился, вместо любил, молвил, любит. Вряд ли народ любил Петра Фёдоровича, а просто потемнать своей ждал от него облегчений, подумав, ответил Горбатов. Они сидели плечо в плечо на берегу среди кустов. Просто народе думало, что Пётр III хотел от помещиков землю отобрать и отдать крестьянам а крестьян сделать вольными да дворяни мол не дозволили лишили его царства и посадили на престол екатерину пугачёв слушал внимательно слегка склонив голову и посматривая то на печуг прилетавших хлебнуть водички то на красивое с улыбчивыми ямками на щеках лицо горбатое А на самом-то деле, — продолжал Горбатов, — Петр III Россию и все русское презирал, а боготворил Фридриха II и все немецкое. Он издевался над русскими обычаями. Русских вельмож гнал со службы, а возвышал немцев. Это показалось вельможам оскорбительным, заживое задело их. И они при помощи офицеров гвардии, учинив против ничтожного царька заговор, сбросили его с престола, а затем убили. Сведымы Екатерина, разумеется. Екатерина в манифесте опубликовала, что дескать император умер волею Божьей от геморроидальных колик. Однако народ этому веры не дал и в мечте своей решил, что Бог спас помазанника своего И он скрывается в народе. Да впрочем, вы всё это знаете. Ой, смело, ой, смело говоришь, Горбатов, прервал его Пугачёв и нахмурился. Всю правду говорю, ваше величество. Пугачёв резко повернулся в его сторону и в недоумении произнёс: "Дивлюсь я на тебя, Горбатов. Ведь ты вчерась говорил мне, что я не царь". А сам величаешь меня государём до да вашим величеством. Ась. И буду, торопливо воскликнул офицер. И оба они уставились глаза в глаза. По мне вы превыше всякой земной власти. Я считаю вас вождём народа, посему и называю высшим на свете титулом вашим величеством. Добро, добро. Грустно проговорил Пугачев и, помолчав, спросил. — Так убили, говоришь, Петрата Третьего? — Убили, государь, — смутившись, ответил Горбатов. — Смело, смело говоришь, — пробормотал Пугачев. — Все в аккурат у тебя, Горбатов. В одном концы с концами не свел ты. А по что же все-таки народ-то десяток лет... ждал его как избавителя, раз он такой паршивец, по-твоему. Пади не с бухты-барахты, ась! А народ верил в него, как в чудотворную икону, как в свою мечту о воле, о земле. Народ ждал царя-избавителя еще вот по какому случаю. Делая ножом хлыстик из сталовой ветки, ответил офицер. — Я полагаю, вы изволите знать, что Петр Федорович жил не с Екатериной, а с придворной девицей Елизаветой Воронцовой. — Эва! Уж мне ли этого не знать? Впервые услыхав это, притворно обиженным тоном воскликнул Пугачев и бросил в пролетавшую ворону камнем. — Так-с! — протянул Горбатов, и на его щеках... а вознечались улыбчивые ямочки но так вот оба графа воронцова отец елизаветы и дядя её чаяли екатерину арестовать а петра фёдоровича поженить на елизавете чтобы царицу она была разумеется и сам царя этого добивался вот тут-то и понадобилось брать им воронцовым укрепить в народе добрую славу отца ре. А поскольку царь государственными делами заниматься не любил, да и не умел, они сами сочинили и подсунули царьку к подписи два-три указа об облегчении участи народа клонящихся. Какие же это указы-то? спросил Пугачёв и начал переобуваться в правом сапоге кололо ног.